Глава пятая. Суббота. 17 марта. Все еще на проходе Кастер. 11 часов вечера. Я опять принимаю за свой дневник. Брюмьер все еще влюблен. Милорд все еще молчалив. бенвинут ты по-прежнему услужлив. Товарищ мой не захотел сойти на берег в Ливорно, куда мы заходили сегодня утром после довольно беспокойной ночи несмотря на верную осадку и спокойный ход Кастера. Сегодня погода парижская. Сыро, пасмурно и вдобавок холодно. Где же ты, лазурное небо Италии? Я намерен еще раз побывать в этих городах, которые посещаю теперь проездом. Трудно противиться искушению сойти на берег, когда пароход останавливается в гаванях и стоит, окруженный лесом мачт вовсе неказистых судов, в спертой атмосфере. Я лучше согласен платить приездную пошлину всем местным полициям, чтобы как-нибудь поразнообразить свой скучный день. Это вводит меня в расходы не по карману бедняка-живописца. Но я уже освобожден от стеснительной клятвы. И пусть не прогневается аббат Вальрек, а я намерен жить, не скучая от жизни. Я не успел ступить на мостовую Ливорна, как двадцать витурину, окружили меня, предлагая свести меня в Пизу. По железной дороге я проехал бы это небольшое расстояние в несколько минут, но поезд отошел, когда я приехал. Я уже решался заплатить тройную цену, которую запросили с меня эти грабители. Как Бен явился передо мною моим добрым гением. Сторговался, вскочив на козлы, и непрошенный вступил в должность моего Чичероне. Как удалось ему выбраться с парохода, как отделался от убыточных формальностей высадки которым я вынужден был подчиниться. Бог его знает. У цыган есть свое проведение. Мы ехали мимо обширных равнин наносной почвы, с которых море недавно отступило. Во время Адриана Пиза стояла у самого устья Орно. Теперь город отстоит от устья реки. На Трилье. На окраинах этих наносов растут кое-где тущие оливковые деревья и болотный кустарник. Над покрытыми водой полями носятся стаи морских рыболовов. Далее от моря — обработанные поля, разбитые с однообразной правильностью на участки и селения, не имеющие никакой своей характерной физиономии. Зато пиза имеет разительную. Все в ней торжественно, пусто, широко, открыто, обнажено, холодно, печально, но, в общем, довольно красиво. Позавтракав наскоро, я побежал осматривать памятники — Греко-арабская базилика и ее уединенная крестильница, наклоненная башня Кампо-Санто. Все это на обширной площади представляет величественное зрелище. Я не скажу вам в подражании печатным путеводителям, что вот это прекрасно, а то имеет недостатки и не согласуется с понятиями об изящном и с правилами искусства. И образцовые произведения не чужды недостатков. А эти здания, построенные и украшенные в разные эпохи, по неволе должны отражать и прогресс, и упадок искусства. Воли и могущество каждой эпохи выразились в этих памятниках. Вот почему вид их внушает уважение и возбуждает интерес. Эти громадные сооружения, поглотившие много труда, богатства и умственных способностей нескольких поколений, стоят будто надгробные памятники, над могилами идей, украшенные трофеями, выражающими идеалы своего времени. Наклоненная башня — прекрасный памятник и замечательный уже сама собою, не только благодаря случаю, который свел ее в разряд любопытных диковинок. Галилей изучал на ней условия тяготения тел. «Не стану описывать врата Гиберти, вы сами хорошо знаете их. Мы работаем не хуже тогдашних художников» но мы искусно подражаем и ничего не создаем. Честь слава старинным мастерам. Признаюсь, впрочем, что фрески Арканьи мне не очень понравились. Это странная греза, и я должен был перебрать в памяти все выше приведенные мной размышления, чтобы смотреть на этот бред кисти без отвращения. Прочие фрески Кампо менее отзываются варварством, но плохо сохранены, несколько раз обновлены и многие совсем изменены. Только глазами веры можно отыскать в них следы кисти Джотто. Некоторые фрески, может быть, его, скомпонованы мило, наивно, но все не стоят иступленного восхищения, которым угрожал мне Бремьер. Однако этот Кампо-Санта остается в душе и тогда, когда вы уйдете оттуда. Трудно сказать, почему память уносит с собой картины этого здания, разрушенного или недостроенного, покрытого тесом. Рамка красивой колоннады на лугу. Еще не бог знает, какое чудо. Есть колоннады лучше этой, в Испании и в некоторых монастырях других земель, которые мне случилось видеть в рисунках. Коллекция антиков, хранящихся в монастыре. Не более как сбор очень поврежденных экземпляров. Этот музей, как сказывают, уступит пальму первенства каждый из римских галерей. Изящных фрагментов здесь мало. Зато есть всего понемногу и надобно сознаться что этот обширный монастырь которого готические контуры освещенные бледным лучом солнца на несколько минут обрисовывались передо мною теневыми учерками набегали эти мрачные дали где таинственно покоятся римские гробницы греческие надгробные полустолбы этрусские вазы барельефы эпохи возрождения тяжелые торсы времен язычества, тощие Мадонны византийской работы, медальоны, саркофаги, трофеи и пресловутые цепи блаженной памяти Пизанской гавани, отбитые и возвращенные генуэзцами, мелкая бледная мурава луга, увеянная вялыми фиалками, словом, все, не исключая и деревянных поделок, которые ничего не достроили, но ничего и не испортили, Все в сложности составляет величественный памятник, возбуждающий думы и производящий глубокое впечатление. Итак, верьте прекрасным фотографиям, глядя на которые мы бывало говорили. Эффект все украшает. Нет, Кампа-Санта чарует не одними магическими эффектами солнца. На этот памятник можно смотреть без восхищения, но образ надолго остается в душе. Соборный храм — другой музей религиозного и мирского искусства. Византийские мозаики сводов поразительно прекрасны, но мраморная мозаика центрального помоста бросила меня в дружб благоговейного почтения. Это та же самая мозаика, что и в храме Адриана. На ней отправлялось служение богам древности, прежде чем стены языческого храма превратились в дом Божий. Ее попирали жрецы Марса — извояние которого и теперь еще сохранилось в церкви, окрещенной именем Святого Эфеса. Если бы этот вековой помост мог говорить, сколько пересказал бы он нам событий, которых мы напрасно доискиваемся воображением. Вы скажете мне, быть может, что воды реки Арно или хребты Пизанских гор видели еще более? Я отвечу вам, что в нас никогда не рождается желание вопрошать безответную природу о судьбах человечества, Мы знаем, как верно хранит она заветные тайны, но как только рука человека добыла из недр ее камень и изменила его первобытные формы, этот камень становится памятником, существом одушевленным, свидетелем событий, и мы жадно ищем на нем надписи, борозды резца, какого-нибудь следа руки человеческой, который стал бы для нас живым голосом, внятным преданием. В этом, я полагаю, кроме живописного эффекта форм, заключается интерес развалин. С ними беседуют наше любопытство. Признаюсь, я утомлен печатными рассуждениями о судьбах народов и о падении государств. Лет за сорок тому, в период нашей империи, было в моде оплакивать превратность великих эпох и великих обществ. А между тем мы и сами были тогда великим обществом. Жили тоже великую эпоху и претерпевали бедствия, превращения. Мне кажется, что жалеть о том, чего уж нет, тогда, когда нужнее сознание, что надо бы нобыть чем-нибудь, пустая поэтическая мечтательность, прошедшая, каково бы оно ни было, имела право на свое существование и оставила нам эти свидетельства, эти обломки своей жизни, не для того, чтобы отбить у нас охоту жить». Оно должно было бы сказать нам таинственными письменами развалин: действуй и начинай снова, вместо этого вечного, смотри и ужасайся. Фразы, которую литературной моды навязывала романтическим путешественникам в начале нашего столетия. Знаменитый Штебрян был одним из ревностнейших распространителей этой моды, но он сам был развалина великая, благородная развалина идей, отживших свой век. У него бывали минуты великодушных порывов, как бывают у всякой прекрасной натуры, как трава пробивается в расселенных старых сводов. Но эта трава увидала против его воли, и мысль его, как опустевший храм, разрушилась в сомнении и безнадежности. Но я удалился от Пизы. Нет, я не так далеко отошел от нее. Я думал все это, проходя по широким улицам, поросшим травой и глядя на великолепные дворцы, которые величаво и уныло смотрятся в зеркало реки. Целые Пиза — тоже Кампо Санто. Кладбище, на котором опустевшие дома стоят как надгробные памятники. Без помощи англичан и больных из всех северных стран, что съезжаются туда в известную пору года, я думаю, Пиза окончила бы свое существование как маленькие республики аристократов. Она умерла бы до сэ. Нечего сокрушаться ее судьбами, в ее жизни были завидные дни, когда ее конституция была до того времени великим прогрессом. Пиза была царицей Корсики и Сардинии, царицей Карфагена, другой разваленной участь, которая ожидала и ее впоследствии. Пиза имела 150 тысяч жителей, великих художников, флот, знаменитых полководцев, колонии, завоеванные области. Несчетные богатства и все упоение славы. Она построила памятники, которые теперь существуют, которым и теперь удивляются иностранцы. Но настали времена, когда эти маленькие общества, полные жизни и огня, становятся уже не центром распространяющегося влияния, не источником благоденствия для других, а средоточием поглощающей силы, бездными привлекающими жизненные соки других наций, не возвращая их, как не возвращают своей добычи коршуны пираты. С этой поры их упадок и опустение предрекаются приговорами неба. Юпитер теперь уже не громовержец, но провидение поселило в сердцах обществ ненасытного червя эгоизма, чтобы он пожирал их, если люди станут через меру удовлетворять его голод. Завистливые или раздражительные соседи затеяли упорную борьбу. Отступившее море приютило новых пришельцев на берегах своих. Город Ливорна возник с идеями положительными и, не гоняясь за искусствами и роскошью, утвердил свое господство торговлей. Оскорбления, неизменные спутники несчастья, наносили удар за ударом гордости высокомерных пизанцев. Благородная республика была продана. Чужеземцы вторглись в ее пределы. Ограбили ее. Оспаривали ее друг у друга, как добычу. Голод, чума и недостаток. Опустошали ее. Ее уже нет. Прекрасная Италия прошлых лет продалась и так же погибла, как она, за то, что слишком питала в недрах своих интересы соперничества, за то, что источником ее славы Были свои корыстные страсти, а не великодушные движения души. Рекуис Кэттенпейс. Я слишком долго водил вас за собой в этом убежище мира и тишины. Пойдемте теперь к пароходу через поля и луга, зарившиеся наконец, лучами солнца. Я кинул приветливым взором окрестные горы Монти-Писани, которые густой туман скрывал от меня сегодня утром. Они служат прекрасной рамой для величественных памятников города. Не знаю, видны ли отсюда в ясную погоду хребты Апенин. Пизанские горы и хатроги — отрывочные продолжения той же системы. Бенвенотте был мне очень полезен. Он учен по-своему и болтун не бессмысленный С его помощью я учусь итальянскому. Я и прежде знал немного этот язык. Но его музыка была сначала слишком нова для моего слуха, я не мог еще сразу понимать речь. Я надеюсь скоро к ней привыкнуть. Вот я и опять на море. Передо мной, как светлые грезы, проходят чередой Корсика, остров Эльба, скала Монте-Кристо, которой пламенный роман придал известность и которую какой-то англичанин купил с тем, чтобы поселиться на ней. Говорят, что англичане страстно любят утесистые острова Франции и Италии. Гений этих островитян вечно грезит, где бы создать новый мир, как бы установить разумное или фантастическое господство. Впрочем, и я понимаю прелесть этих уединенных приютов, омываемых волнами моря. На некоторых из этих утесов лежит довольно плодородной земли, чтобы питать корни нескольких сосен. Если в этих скалах есть углубления в виде амфитеатров, обращенные к благоприятной стороне, На них могут гнездиться виллы с цветущими садами, защищённые от волн и ветров, бушующих вокруг внешних сторон скалы. Лето на этих островах должно быть не знойное, а твёрдая земля довольно близко, и общественные сношения могут не прерываться. Я думаю, однако, что эти приюты опасны для разума. Окружающее море слишком охраняет здесь от всякой неожиданности, слишком приучает к независимости которые ни к чему в уединении. премьер зашел ко мне вечером. Мисс Мидора — точно гречанка по происхождению, он в этом не ошибся. Отец ее — муж сестры леди Гэриет. Был афинянин чистой крови. Она влюблена в Рафаэля и в Джулио Романо. С благоговейным нетерпением жаждет она благословения папы, хотя она и не очень набожна. Горничную ее зовут Даниэллой. Вот что рассказал мне сегодня брюмьер.